Глава 4. Я просыпаюсь и вижу, что Олег сидит в кресле напротив кровати. На нем тот же костюм, в котором он вчера уходил на работу. Чуть прищурившись, бросаю беглый взгляд на часы. Шесть утра. Ровно. На улице уже начинает светать, слабые лучи восходящего солнца пробиваются сквозь неплотно задернутые серые шторы. Оборачиваюсь — и замечаю нетронутую сторону постели, приподнимаюсь на локтях. «Ты так и не ложился?» «Я только приехал», — мягко улыбается Олег. «Тяжелый выдался день». «Извини, не дождалась тебя». Я усаживаюсь на кровати, отбрасываю спутанные пряди волос назад. «Даже сообщение не отправила». «Ничего», — он пожимает плечами. «Я же сам написал, что задержусь и буду поздно. Просто не догадывался, насколько поздно. Если я могу чем-то помочь...» Я запинаюсь и усмехаюсь. «Ну, не зря же я преподаю на экономическом факультете. Вдруг и для эти компании пригожусь». «Достаточно того, что ты рядом». Олег поднимается, раздвигает шторы в разные стороны, впускает в комнату больше света, изгоняет мрак, а потом подходит вплотную ко мне, присаживается рядом, нежно проводит пальцами по щеке. «Знаешь, я до встречи с тобой в любовь не верил. Все думал, это сказки дурацкие, сопли для простаков». В крайнем случае, инструмент маркетинга, чтобы воздействовать на массы и повышать продажи. Глубые глаза изучают каждую черту моего лица, взирают прямо в душу. Каким ублюдком я был! Скольким девчонкам жизнь успел попортить? Ни имен не запоминал, ни лиц. Все они в одну сливались. Глупые, пустые, куча одинаковых кукол. Хотя сам я виноват, Не давал им никаких шансов. Смысла не видел. Зачем впускать в сердце то, что можно использовать по назначению и выбросить? Олег, помнишь, как мы познакомились? Он проводит большим пальцем по моим губам. Да? Киваю. Я врезала тебе со всей дури. Такой пощечины мне никто не давал, смеется он. Аж в голове зазвенело. «Тогда ты поступил не лучшим образом», — заявляю нарочито строгим тоном. «Прости, не привыкла, чтобы незнакомые парни шлепали меня по заднице, пусть и в ночном клубе у барной стойки, одетую в неприлично короткое платье». Хм, «Слегка приобнял», — заключает он насмешливо. «Пониже поясницы», — хмыкаю я. Не удержался. Молодец! Театрально хмурюсь. Заставил меня на месте подпрыгнуть. Это ты молодец? Его ладонь скользит по моей шее, опускается к плечу, сперва слегка поглаживает, затем вдруг резко сжимает, вправила мозги заносчивому придурку. Если честно, придурок оказался хорошим парнем. Я льну к нему. Чмокую в губы, вдыхаю родной аромат. «Придурок влюбился!» Яремная вена бешено бьется на крепкой шее. «По-настоящему!» «Ты будто не рад?» Склоняю голову, изучая его из-под прикрытых ресниц. «Я хочу, чтобы ты знала», — говорит он медленно. «Я люблю тебя». Правда. И как бы там ни сложилась жизнь, это не изменится никогда. «Я тоже тебя люблю», — признаюсь честно, однако недоброе предчувствие терзает душу, поэтому нервно усмехаюсь и продолжаю. «Ты что, прощаешься? Решил завязать наши отношения, пока окончательно не размяк?» Олег отрицательно качает головой. Я тебя не отпущу, не отдам, по доброй воле. Вот и отлично, я не собираюсь уходить. Обнимая его, прижимаюсь всем телом. Стоит ли рассказывать о Марате? Наверное, сейчас не лучший момент для подобных откровений, но за последнее время и так появилось слишком много секретов. Молчать тоже нет смысла, скрывать нечего. И откровенность за откровенность. Разве нет? Когда я поведаю правду о своих не особо удачных расследованиях, Олег может признаться в ответ, пояснить, наконец, в чем суть всей истории, о каком долге речь и почему именно его сестра должна расплачиваться. «Вчера я встречалась с этим человеком», — заявляю прямо, — «с Маратом. Он подвез меня домой». Молчание. Только пальцы сильнее стискивают плечо. Кажется, ему не понравилось то, что я пытаюсь навести о нем справки. «А ты пыталась?» — глухо спрашивает Олег. «Конечно!» — я сглатываю. «Или ты полагаешь, я буду спокойно смотреть на происходящий беспредел? Понятия не имею, почему вы схлестнулись... Что пробуете разделить? Неважно. Юля не должна отвечать за чужие грехи. «Что ты...» Он вдруг отстраняется, заключает мое лицо в ладони. «Что ты сделала?» В голубых глазах плещется неподдельный ужас. «Ничего?» Роняю тихо. «Почти. Пообщалась с приятелем на эту тему... Просто старалась выяснить подноготную Марата, обнаружить компромат. «Чёрт, ну не знаю! Хоть что-нибудь! Нельзя же бездействовать!» «И как? Никак!» Реакция Олега пугает меня сильнее, чем весь этот безумный расклад. Никогда не видела его настолько бледным. Причем перемена мгновенная. Краски разом схлынули с лица. Точно кто-то стер их, вытравил под ноль. «Понятно, он убийца и бандит», — продолжая дальше. «Для этого даже частного детектива нанимать не нужно, очевидно, с первого взгляда. И еще предельно ясно, связаться с ним способен лишь полный псих, до сих пор не понимая, где и когда вы пересеклись». «Что он тебе сказал?» «Примерно то же самое, что и ты» выдаю с горечью. Не лезь в чужие дела. Все? Его губы дергаются, складываясь в кривую смешки. Больше ничего не рассказывал. Еще посоветовал держаться подальше. Я замолкаю, гадая, стоит ли продолжать, но пути назад не существуют, поэтому вкрадчиво добавляю: от тебя понятно меня таранит пристальным взглядом и каковы твои планы собираю чемоданы проваливаю выдаю ровно я всегда слушаю первых встречных раз отбитый отморозок приказал бросить любимого человека тотчас повинуюсь я не буду держать тебя силой олег ты в своем уме Полагаешь, действительно могу вот так уйти? Сейчас, когда нужна поддержка? Я уверен, в тебе гораздо больше, чем в самом себе. Он накрывает мои ладони своими, переплетает наши пальцы, будто желая обратить разные тела в единое целое. Спасибо, а то я начала думать, что и правда зря остаюсь рядом. Я знаю, как бесит мое молчание». «Безумно, до чертиков! «Но я ничего не могу сказать», — продолжает он мрачно. «Никто не может». «Почему?» — я вздыхаю. «Откуда такая секретность?» «Это не только моя тайна». «Ну ладно, приходится отступить. Впрочем, я не сдаюсь. Вода камень точит. Не всегда нужно атаковать... Действовать через напор и натиск порой необходимо проявлять уступчивость. — А пока я хочу кое-что дать тебе. Он отпускает мои руки, чтобы достать маленькую коробочку из пиджака, вкладывает покрытый бархатным предмет в мои взмокшие ладони. — Олег! — выходит шепотом. — Открывай. — Я не... Так и не узнаешь, что там. Мои пальцы дрожат. Короткое движение и блеск ослепляет, даже приходится зажмуриться. Боже, бормочу чуть слышно. Оно прекрасно. Не решаюсь притронуться. Подобное великолепие вызывает благоговейный трепет. Нет ни малейшего сомнения, что передо мной сверкает настоящий бриллиант, причем просто гигантский и ограненный самым искусным мастером. А вокруг — россыпь камней поменьше, которые сияют не менее ярко. Даже глазам становится больно, однако я не отвожу взор. Какое невероятное зрелище! Тут целое состояние, — тихо говорю я. «Зачем?» «Это кольцо принадлежало моей матери», — отвечает Олег. «До самой смерти. Теперь я хочу вручить его тебе». Вздрагиваю. Почему-то в сознании пульсирует исключительно слово «смерть». Остаток речи доносится точно издалека. «Ничего не ответишь?» Прохладные пальцы дотрагиваются до запястья. «Будешь и дальше молчать?» «А?» — роняю я, будто очнувшись от сна. «Прости?» «Скажи мне «да». Провожу пальцами по ослепительным граням. Ледяные камни вмиг вбирают тепло и, кажется, вспыхивают еще сильнее. Мать Олега умерла больше десяти лет назад. Это кольцо действительно очень долго никто не носил, Даже не прикасался к нему. «Да!» — восклицаю я. «Конечно же, да!» Нервно трепещущими пальцами извлекаю драгоценности с коробки. Металл вдруг выскальзывает, невероятное украшение падает на постель, но я тут же, поднимая его, сжимаю крепче. «Тогда позволь мне...» — Олег берет кольцо. «Я должен сделать это сам». «Давай». Закусываю губу, чувствую, как глаза помимо воли наполняются слезами. «Я тебя люблю». Железо сковывает безменный палец. «Помни это всегда». Он накрывает мои губы своим ртом, целует так жадно, точно в последний раз, и дыхание перехватывает от его алчущей страстности. Вот настоящее чувство. Ничего общего с той дикой и грязной похотью, которую пробуждает Марат, чистая, острая, неподдельная, сильная и светлая. Готова ли я провести всю свою жизнь с этим мужчиной? Без сомнения. И Верю, он защитит от всего и никогда не предаст. Никому не позволит обидеть. Оградит от любых невзгод». «Надеюсь, у тебя нет планов на выходные?» — спрашивает Олег, прерывая поцелуй. «Ну, в смысле, никаких дополнительных занятий, совещаний, проектов?» «Да вроде бы ничего». «Отлично!» — улыбается он. «Мы летим в Доминикану!» «Что?» — выдаю пораженно. «В Доминиканскую республику», — поясняет невозмутимо. «Это я поняла, но почему вдруг?» «А где еще нам пожениться?» — искренне удивляется он. «Уж точно не в сырости и серости большого города». «Так быстро?» «Мы всегда успеем сыграть пышную свадьбу для родственников и друзей. А пока давай оформим наши отношения друг для друга. Чем скорее, тем лучше». «На этих выходных?» «Только никому не говори». Ни Юля, ни своей маме. Вообще никому. Хорошо? На работе тоже не упоминая о наших планах. Хочешь устроить сюрприз, понимая его идею. Да, меня вдохновил пример твоих родителей. Они ведь тоже расписались и никому ничего не сказали. Но все заметят кольцо, выразительно шевелю пальцами. Скажешь, что мы пока выбираем дату. Хорошо. Я согласно киваю, но почти сразу же мрачнею. А как быть с этой историей? Не хочу оставлять Юлю одну. Может, она все же поедет с нами? Будет дружкой? Нет. Он накрывает мои губы указательным пальцем, призывая замолчать. Только ты и я. Никого между нами. Только наша тайна. Порадуем всех потом. Но я кое-что придумал. В глазах Олега возникает несокрушимая уверенность. Поверь, если моя идея сработает, Юля будет в полной безопасности. Что ты задумал? Под ребрами зарождается холод. Не поделишься планом? Ты узнаешь первой. Ты пугаешь меня? Не бойся. Он сгребает меня в объятия. «Я все решу». «Будь осторожен», — шепчу я. «Не хочу тебя потерять». «Всё будет хорошо», — говорит Олег. «Обещаю».